223. Матерь Агни-йоги Желаемый образ уявления себя в жизни, то есть свой идеал, можно довести до такой степени яркости и жизненности, что он сольется с сознанием и, став его частью, станет выразителем облика своего Творца. Процесс уплотнения оживления идеала и внедрения его в стойкую и постоянную мысленную форму можно отвести все свободное время. Но и здесь лучше ввести в процесс ритм. Упорству противодействия оболочек можно противопоставить упорство и постоянству ритма. Как же иначе одолеть в себе то, что накоплялось, может быть, веками? Прямая борьба требует чудовищной затраты сил, но постоянное укрепление идеала и уплотнение его формы Позволит ему, не вступая в борьбу сразу, когда он еще слаб, вырасти до такой степени силы, что он преодолеет уже без особого труда и без особо напряженной борьбы то, что в данный момент ему преодолеть не под силу. Когда укрепление нельзя взять в лоб, оно берется обходным путем.